Стал слуни мостиоса. Руан, Франция. Год 1356 от Рождества Христова. Вивьен Колер снова не мог уснуть и сегодняшнюю ночь проводил за книгами. Через несколько часов должен был забрежжить рассвет, и молодой инквизитор искренне опасался, что санливость нападёт на него днём, во время работы. "Ну что ж, может, он всё же был прав насчёт бессонницы", хмыкнул про себя Вивьен. Она вызывает беспокойство как минимум своей регулярностью. От воспоминания о беспокойстве учителя его отвлёк какой-то шум на улице. Ночами Руан обыкновенно погружался в тишину, нарушаемую лишь редкими голосами загулявших допоздна посетителей трактиров или лаем собак. Однако этот шум был слишком сильный. Так шумели множество людей, спешно движущихся куда-то на лошадях. Вивьен тут же выглянул в окно, попытавшись рассмотреть в темноте, что происходит. От увиденного по его спине пробежал холодок, Это явно был отряд городской стражи во главе с епископом Лараном. Они направлялись в сторону Кантелло. И без нас с Ренаром Ларан выехал спешно ночью в сопровождении небольшой армии. Венн невольно осиял себя крестным знамением и сложил руки в молитве, немы взывая к Господу и молятыровать Анселю осё милость и силы выдержать то, что его ждёт. Когда отряд инквизиции направился в Кантелло, Вивьен уже понимал, чем это обернётся для них с Лараном. В лучшем случае разъяснительной воспитательной беседой с Лараном, трясущимся от одной мысли о скандале в Авиньоне. В худшем будет допрос, на котором Ларан попытается выбить из своих учеников правду о том, стали они еретиками под воздействием Аншеля или нет. Последствия такого допроса были непредсказуемы. Никто никогда не предавал огласке истории, в которых допрашивали инквизиторов. Такие случаи, если они вообще имели место, тщательно стирались из протоколов и записей, как и люди, прошедшие через эти допросы. Довольно резкий стук в дверь заставил Вивьену вздрогнуть. Отче, расстроившись, что не встречает посетителей за вспоном, а подходит к двери, одетый в сутану инквизитора, он всё же решил не медлить и впустить незваных гостей. На пороге стояли два стражника. "Вивьен Колер", обратился один из них, и похоже, это не было вопросом. "Он сам. Ты должен пройти с нами", приказ епископа Ларана, строго отчеканил второй. Вивьен нахмурился. Могу я узнать зачем? Нет, не можете. Напряжение буквально зазвенело на пороге комнаты. Значит, допрос, понял Вивьен. Первой мыслью было попытаться оказать сопротивление и бежать. Однако он одёрнул себя, отозвался на команду стражников коротким кивком и спокойно вышел из комнаты. Он подавил в себе желание спросить про Ренара. знал, что ему не ответят. Теперь до возвращения Лараны из Кантелло ему вообще никто ничего не скажет, и самому лучше помалкивать и молиться.